Глава первая Ну что, Альшанская, дела идут совсем плохо? Папочка больше не может позволить своей дочери купить новенький айфон. Дочка бизнесмена теперь просто официантка. Что за позорище? Последние несколько недель только и слышу насмешки своих одногруппников. Им кажется забавным что бизнес моего отца рассыпается на миллионы осколков, и наша семья ничего не может с этим делать. Какое вам дело? Отмахиваюсь от нападок ребят и ухожу на самый верх лекционного зала. Не хочу, чтобы кто-то видел мои слезы. Сейчас моя семья переживает, пожалуй, самый сложный период. Бизнес отца потерпел крах. Мама, привыкшая к хорошей жизни, ушла в глубокую депрессию. Отец же пытается сделать хоть что-то, но ничего не выходит. Недавно я впервые увидела его плачущим. С полупустой бутылкой виски. За 18 лет беззаботной юности я никогда не думала, что стану для родителей обузой, Абуза. Так назвали меня мать с отцом в своем разговоре на кухне ночью. Они не знали, что я слышала каждое их слово, и я не злюсь на них, а понимаю, что это было сказано не со зла. В порыве отчаяния люди могут и не такое произнести. Лекция по теории успешного управления тянется очень медленно. Преподаватель рассказывает что-то про первого в мире бизнесмена. Но я не слушаю. Голова забита совершенно иными мыслями. Десять минут. Пятнадцать. Сорок. Перерыв. Не могу больше это слушать. Хватаю сумку и стремительно покидаю аудиторию, краем уха слыша все тот же насмешливый шепот сокурсников. Чем раньше приду на работу, тем больше получу чаевых. Шепчу себе поднос и выбегаю из университета. Смотрю по сторонам. Кругом довольные молодые люди, которые уверены в завтрашнем дне. Они понимают, что если в их жизни что-то произойдет, то богатые родители им помогут и все наладится. Я никогда не была такой. Несмотря на то, что моя семья была состоятельной, я всегда старалась добиваться своих целей сама. Единственная из его потока поступила в университет своими силами. Одногруппники, конечно, подшучивали надо мной. Мол, зачем тебе так напрягаться, если родители могут все решить? Я отшучивалась, и мы смогли найти общий язык. Однако теперь среди них я — белая ворона. Для меня удивительно, как же легко потерять всех друзей и подруг, если не можешь угостить их в дорогом ресторане. Впрочем, сейчас меня не должно это волновать. Сажусь в автобус и вскоре подъезжаю к своей работе. Ресторан «Амалия» — одно из самых престижных мест Москвы, и мне каким-то чудом удалось устроиться туда официанткой. Он находится в самом центре столицы, и поэтому здесь довольно часто устраивают встречи влиятельные люди — а влиятельные люди могут оставлять хорошие чаевые. Это и было моей мотивацией устроиться именно туда. Я так хочу помочь своей семье, поэтому делаю все, что в моих силах. Захожу через ход для сотрудников и сразу слышу голос управляющей. «Ты Рана Альшанская?» «Да, отпросила занятий». Затылком чувствую непонимающий взгляд начальницы. Не буду читать тебе морали о том, что учеба важнее и прочее. Но неужели для тебя настолько важна эта работа? Да, черт возьми, хочу сказать вслух, но сдерживаюсь, молча кивнув. Ладно, иди, сегодня много гостей, хорошо, что ты здесь. Надеваю униформу, черную юбку выше колен, белую блузку и бордовый фартук. Смотрю в зеркало. Легкий макияж не в состоянии скрыть следы стресса и усталости. Собираю длинные каштановые волосы в легкий пучок, беру блокнот с ручкой и выхожу в зал. Гостей в самом деле много. Подхожу к первому попавшемуся столику, за которым сидят трое мужчин в деловых костюмах. Лица у них мерзкие, скользкие какие-то. Иногда приходится работать и с такими. Натягиваю на себя улыбку и стараюсь быть дружелюбной. Добрый день. Вы готовы сделать заказ? А тебя заказать можно, малышка. Один из мужчин нагло смотрит мне в глаза и ехидно потирает руки. У нас приличное заведение. Если вас не устраивает меню, вы можете уйти, или я вызову охрану. Стараюсь сохранять невозмутимый вид, но внутри меня нарастает тревога. «А ты у нас дерзкая девчонка, да?» В глазах гостей читается недовольство. Но ну, ничего, мне такие нравятся. Почему они так себя ведут? Они меня пугают». «Вы готовы сделать заказ?» Чеканю заученную фразу еще раз. «Сколько ты стоишь? Мы бы заказали тебя на троих, красавица!» Ничего не сказав, разворачиваюсь на каблуках и ухожу к администратору. Пусть он разбирается. Вслед слышу их похотливый смех и что-то в духе. Мы еще встретимся. От страха кружится голова. Какая мерзость! Как же можно так общаться с другими людьми? Отвратительно. Терпеть не могу таких посетителей. Наш администратор, Камила Валерьевна, одинокая женщина средних лет, позвала охранников, которые выдворили неотесанных мужчин из заведения. Они упирались, что-то кричали показывали на меня пальцами. «Они, конечно, отвратительные», — сказала мне она, «но и ты могла бы быть с ними повежливее». Эти, с позволения сказать люди, посчитали меня чуть ли не девочкой легкого поведения и спросили, сколько я стою. Моему возмущению нет предела». Однако Камила Валерьевна выглядит абсолютно безразличной. Это не важно. Они могли сделать большой заказ. Но благодаря тебе они этого не сделали. Поэтому я скажу, чтобы из твоей зарплаты вычли определенную сумму. Что? За что? За то, что я приличная девушка? За то, что заведение понесло убытки, язвит администратор. К тому же я знаю твои ситуации в семье. «Могла бы быть поласковей с ними. Тебе бы не помешали деньги». «Камила Валерьевна, я не из тех девушек, которые готовы поступиться своими принципами из-за подачек богатеньких мужчин, чьи мысли заняты только похотью». Администратор заливается смехом. «Дерзи, Шальшанская. Глупая ты. Да на твоем месте любая бы сделала все, что угодно, чтобы заслужить такого мужчину». «Какого такого?» Неотесанного Гурбияна? Вы так мечтательно закатили глаза, — улыбаюсь я. Почему же вы сами не захотели принять у них заказ? Кажется, эта троица вам очень понравилась. Да как ты? Прошу прощения, меня ждут гости. Говорю я и ухожу в зал. Не желая выслушивать возмущенные возгласы администратора, я возвращаюсь к работе. Благо, остаток дня прошел очень спокойно. Возвращаюсь домой. На улице холодно и темно. Я боязливо оглядываюсь по сторонам. Такое странное чувство. Меня не покидает ощущение, что за мной как будто кто-то следит. За спиной внезапно возникает яркий свет фар. Меня резко пробивает крупная дрожь. Мурашки ощущаются по всему телу. Что это такое? Оборачиваюсь и вижу в открывшемся окне машины Того самого Нахала, который днем приставал ко мне в кафе. Неужели он не шутил, когда сказал, что будет за мной следить? Делаю вид, что не узнал его и продолжаю идти к дому. Слышу звук открывающейся двери автомобиля. Тревога в груди нарастает. Неужели он побежит за мной? Только не это.